Праги, необходимо заметить, очень сильно кидают в обменниках. Либо очень херовый курс, либо большие проценты. В общем, чтобы найти хороший обменник, надо прилично побегать. На хороший обменник нам показал русский, отправлявший в ближайшем Ченджи деньги в Смоленск. На одной из улиц старой Праги мы увидели забавную рекламу. Красноармеец с указующим перстом с известного советского плаката «Времен гражданской войны» и подпись большими буквами «Визит» — это оказалась реклама музея коммунизма. Два Дмитрия тут же стали приставать ко всем полицейским с вопросом «Как нам туда пройти?». Никто из них внятно ответить не смог, зато мы, блуждая по улочкам, натолкнулись на замечательный пивняк, практически без вывески — Это настоящий пивняк для нацбола. На стенах развешаны фотографии Ленина, Сталина, чешских коммунистов, в углу бюст Хрущева в пионерском галстуке и макет ракеты. А на подоконнике рядом со столом, где уселись мы с Нечаевым, стоит бюст Сталина в милицейской фуражке, смотрящий в глаза бюсту Кирова. Друзья, как-никак. Пиво в этом замечательном кабаке стоит 15 рублей. Настоящий темный чешский козел. По телевизору смотрят только новости и футбол. Первой строчкой в меню идет «Ховно с маком». Угара достаточно. Пьяный бармен, рассказывающий что-то голдящим постояльцам, какие-то истории, вызывающие гомерический хохот. В туалете была оставлена надпись «НБП, мы везде». Попивая пиво, Нечаев вспомнил маленькую брошюрку «Ленин как редактор», которая долгое время валялась в бункере. А именно первое предложение. Я познакомился с Лениным в отдельном зале швейцарской пивной, где обычно собирались большевики. Это были наши люди, все определяется духом, а Карл Маркс отдыхает. Выйдя из пивной, мы отправились гулять по Праге. Два отморозка с сумками на плече. От сумок решили избавиться и сдали их в камеру хранения на вокзале. Перед тем, как сдать, забрали из них все теплые вещи. А я еще к тому же переодел джинсы прямо в кассовом зале. Мы русские, нам все можно. Из вокзала мы отправились гулять лишь с натовскими чемоданчиками и чешским пивом в руках. На одной пешеходной улице мы присели покурить и не переставали удивляться. Где же антиглобалисты, хотя бы панки? В результате два русских негодяя сидели на пустынной улице в центре Праги, пили пиво и распевали русские песни во всю глотку. Не было ни ментов, ни антиглобалистов. Эти смешные антиглобалисты. Если хочешь увидеть типичных антиглобалистов, отправляйся на Арбат или на Калужскую площадь вечером в четверг. Неферы, бродящие кучками и не вызывающие никакого опасения у ментов, антиглобалисты точно такие же и даже еще более безобидные. Когда я вышел в Праге из метро-музеум, то сразу же увидел большое количество ментов и тусующихся антиглобалистов. Типичные неформалы, только еще грязнее и оборваннее, чем у нас в России. Когда я сидел в интернете в Катовице, то я зашел на сайт антиглобалистов на гостевуху, посвященную саммиту. Как они там стремались полицейских кордонов, ой-ой-ой. И этого с листовками завернули на границе, а какого-то Фина отправили домой уже почти из Праги, и на дорогах посты и контроль на границе шманают вовсю. Страха нагнали, даже меня на измену подсадили. Правда, долго смеялся, когда увидел вопрос. «А правда, что на саммит можно аккредитоваться?» Сообщите, если кто знает как. Смешные. А туда же Индимедия, Индемедия. В общем, чехи поставили кордоны на западных границах, а настоящая угроза западу всегда приходит с востока. Антиглобалисты, суки. Возле памятника какому-то конному чеху на площади у Народного музея Поставили свечки чеченам, талибам и еще кому-то. А полицейские их охраняли от всякого посягательства. Затем они решили собраться в шествие, человека до 200, как мне потом сообщили полицейские, 250. Рыхлая толпа вегетарианцев-революционеров с тремя тачками, с возлежащими на них чучелами капитализма, совка и НАТО, гордо шествовала вперед под барабанную дробь выбиваемую деревянными ложками. Героические антиглобалисты, по всему, видимо, еще и знатные интеллектуалы, они несли большой черный транспарант, на котором белыми буквами, мелким убористым почерком было написано пять строчек какого-то очень значимого текста, который ни один журналист не разобрал, так как не вчитывался. Мы с Нечаевым, Копаться в умозаключениях этих чеченофилов не стали и пошли пить пиво. 200 нацболов не оставили бы в Праге кирпича на кирпича. Когда в пивнике с Бюстом Сталином смотрели все это по телевизору, нам не оставалось ничего другого, как только глумиться над ними, в чем мы были абсолютно солидарны с другими посетителями. Посетители кабачка собирались возле экрана во время новостей, глумились над антиглобалистами и уходили пить дальше. Антиглобалисты пробежались 50 метров своей рыхлой тусовкой, потрогали ручками полицейские БТРы и разошлись. Саммит. В 6 утра 22 ноября мы проснулись в подъезде какого-то дома старого города. Узкая винтовая лестница, маленькая лестничная площадка. Я спал на ковриках перед дверью, уткнувшись головой в одну дверь, а ногами в противоположную, при этом сложившись в коленях. Нечаев не мог там поместиться даже теоретически, поэтому спал, сидя на ступеньках. Разбудил меня щелчок выключателя за дверью. Мы поднялись и пошли за халявным горячим шоколадом в медиацентр. Там меня тут же без всяких вопросов угостил сигареты-охранник. Мы выпили шоколада, позавтракали едой за 20 кц. В Чехии все цены в кц. Чешские кроны кц. Но ведь даже младенцу известно, что за одно КЦ можно купить Гравицапу, а за 20 настоящий пепелац. А в Праге за 20 КЦ всего лишь гамбургер. Постовые нам сказали, что станция метро «Вышеград», где расположен конгресс, центр закрыта. Поэтому мы вышли на станцию раньше, обнаружили дешевую «Жиделна» общепит. И пошли по шоссе, по которому возили мимо нас тела глав государств. Максимальная скорость кортежей была 60 км в час. С перекрестков на трассу время от времени выезжали сонные чехи и либо пересекали ее, либо ехали по ней в центр. А так улица была пустынна, по ней шествовали только два похмельных русских «Новинара» журналиста по-чешски с чемоданчиками в руках. Иногда, натыкаясь на собаководов, которые засирали правительственную трассу, пара заброшенных домов с идеально подходящими для шахида-гранатометчика дырявыми оконными проемами. Где Аль-Каида, где Бен-Ладен, где антиглобалисты, где полиция? Тишь да благодать. Здесь даже не было необходимости в спецоборудовании. Достаточно вспомнить опыт старых русских бомбистов. Савенков разнес бы здесь все в пух и прах. Да и мы тоже сделали бы все это спокойно, если бы ставили перед собой такие цели. В конце шоссе мы наконец-то наткнулись на полицию и БТР, где опять-таки не было ни одного трансгалактического велосипедиста. Через мост нам пройти не удалось, вернулись в метро и спокойно доехали до Вышеграда, который оказался открыт на выход для журналистов с бейджиками. В конгресс-центре похмельные русские столкнулись с одной проблемой, чтобы попасть на какую-нибудь пресс-конференцию или брифинг – Необходимо получить пул card с той или иной меткой. На раздачу пул Card мы опоздали, так как не удосужились достаточно точно перевести медиапрограммку. пул card мы подумали и пул card. У нас же есть аккредитационные карты. Мы рассудили чисто по-советски. У каждого журналиста на его аккредитационной карте должен стоять его уровень доступа ведь все эти карточки были навороченные со всякими там голограммами. Но нифига подобного. Надо было в 7 утра явиться и биться за места на пресс-конференциях. На русско-английском диалекте я попытался разобраться с этим вопросом. Excuse me, как получить пул-карт? Сотрудницы Конгресс-центра бросились решать этот вопрос, но оказалось, что остались пул-карды, Только на захудалую последнюю пресс-конференцию какая-то встреча с молодежью мы обмякли. Кошмар. В нас тут же проснулась партийная совесть. Да как мы будем смотреть в глаза своим товарищам, если ничего не произойдет? Мрачные перспективы стали вырисовываться перед нами. Мы стали оглядывать весь этот журналистский муравейник, вешалки с одеждой, Столы с ноутбуками, с телефонами, присланные в помощь чешской армии и полиции камуфлированные американские морские пехотинцы, сидящие на своих вещмешках, журналисты, снующие туда-сюда, гудящие компьютеры. Но тут с надеждой в глазах одна чешка, преданно посмотрев на нас, сказала, а на заключительную пресс-конференцию лорда Робертсона не хотите? Мы счастливо переглянулись. Нам Бог помогает. Обнадеженные мы тут же заняли компьютеры, которые, судя по объявлению, надо было занимать в случае крайней необходимости. У нас была крайняя необходимость, мы не видели последний номер лимонки, то есть генеральной линии. Из нашего сайта мы узнали о событиях в Латвии и о том, что Владимира Абеля объявили в розыск через Интерпол. Это еще больше придало нам уверенности в том, что необходимо действовать. Карфаген должен быть разрушен. Просмотрев «Лимонку», узнав все последние партийные новости, порадовавшись за негодяев, атаковавших посольство, представительство ЕС и поезда, мы отправились в разведанную ранее жидельню. По дороге мы сфотографировали журналиста из Баку, разговаривающего на чистом русском, помахали рукой снайпером, засевшим на крыше Конгресс-центра, покурили на мосту, Хотели поссать с моста на высокопоставленных лиц, но, к сожалению, никто не ехал. Поели в столовой, дешево и сытно. Купили помидоры, допили пиво и пошли на дело. До пресс-конференции осталось чуть больше часа. Сумки были просвечены. Охрана обратила внимание на зубную щетку, лежащую в моем чемоданчике. Помидоры в карманах остались незамеченными. В туалете надета повязка на рукав рубахи под пиджаком. Решили где-нибудь прикорнуть. Выходя из туалета, столкнулись со съемочной группой телеканала «Аль-Джазира». Они удивленно посмотрели на наши бейджики. «О, русские!» Мы набрали распечатки речей различных участников саммита. Особенно понравилась речь белорусского представителя. В лучших традициях Советского Союза. Дим нечаев развалился на кресле, так что вокруг него сгрудилась толпа фоторепортеров, слоняющихся в фае без дела. Вот бы достать у них эти фото. Нацбол на привале. Я, чтобы не проспать наш единственный шанс, стал гулять под Конгресс-центру, вышел на смотровую площадку. Прага лежала у меня под ногами. До начала пресс-конференции оставалось 15 минут. Акция. Заходим в главный зал Конгресс-центра. Выбираем удобную позицию. За нами телекамеры, перед нами фоторепортеры и сцена с трибуной для главного натовца. Устал, хочется отрубиться, уснуть, поэтому все эмоции отключены. Мир медленно протекает вокруг. Главное – не отключиться. Вся надежда на Нечаева, ему адреналин спать не дает, вбрасывается в кровь все новыми и новыми порциями. Но вот, наконец-то, появился и лорд Робертсон – «генеральный таемник», как называют его любящие чехи. При появлении этой рожи адреналин пробил бастионы моей усталости и стал бушевать в венах и артериях. Робертсон сказал, что все хорошо. НАТО расширяется на радость всего человечества. Отвечая на вопросы, посетовал, о чего это действительно Лукашенко не пустили. Но это личное дело Чехии. А НАТО очень удивилась, не увидев Александра Георгиевича в Праге. Но горевать особенно не стали. После ответа таемника на третий вопрос, ведущий заявил, что пресс-конференция закончена, и лорду Робертсону надо куда-то там идти фотографироваться с сотрудницами и сотрудниками Конгресс-центра. Но они не знали, что в зале присутствуют русские новинары, и у них есть к нему свои вопросы. В наших головах так и прогремел вопрос «Как так закончено?». И тут же, двумя помидорами, мы поставили настоящую жирную красную точку в конце этого саммита, предвестника медленной оккупации России. «Нато хуже, чем гестапо! На вас кровь сербских детей! Нет расширению НАТО! ФАКОВ НАТО!» Эти лозунги разорвали мертвую тишину, повисшую в зале. Лорд Робертсон, воскликнув «Ой, томата!», спрятался за трибуну, пока к нему не подбежала охрана. Когда охрана смогла дойти до нас, Нечаев, а затем и я, отстранили руки запыхавшихся охранников, медленно собрали свои вещи, я надел шляпу, и мы с чувством выполненного долга стали покидать это собрание, продолжая выкрикивать лозунги. Сонные журналисты оживились, кто-то стал нам аплодировать, Все набросились с вопросами «Кто вы и откуда?» «Национал-большевистская партия. Россия». Мы говорили исключительно на великом и могучем, и все нас прекрасно понимали. Нас увели в какой-то дальний коридор, подальше от журналистов. Рассадили по стульям лицом к стене, чтобы мы не могли перемигиваться друг с другом и подавать какие-то знаки. Как только нас усадили на стулья, мы тут же отключились, чем окончательно шокировали местных спецслужбистов. Люди только что кидали помидоры в генсека НАТО, их судьба еще не ясна, им грозит тюрьма, а они храпят с абсолютным спокойствием. Время от времени меня будили, обыскивали, пересаживали, а затем я снова засыпал. Интересно, что во время обысков с меня снимали пиджак, смотрели на повязку НБП, затем я снова надевал пиджак повязку с меня сняли только во время 5 или 6 обыска уже в отделении полиции особенно много геморроя у чешской полиции было связано с пересчетом наших денег у нас было очень много мелочи самой разной украинской российской польской чешской и педантичные полицейские описывали все вплоть до копейки протокол бедняжки переписывали пять раз Три часа они нас держали в этом коридоре, сами в это же время собирали материал на нас и на партию. За эти три часа нам не дали выпить ни капли кока-колы, которая была в каждом нашем натовском чемоданчике, не покурить свой же табак. Опять же была проведена против меня атака химическим оружием. Подъехала уборщица с разнообразными моющими средствами, которые вовсю благоухали своей ядовитой чистотой. Я выдержал целых десять минут подобного издевательства, Надо отметить, что мы с Нечаевым отказались применять химическое оружие против черской полиции и не стали снимать сапоги после задержания. Хотя эта мысль после того, как я проснулся, очень меня развеселила, и я тут же разразился жизнерадостным хохотом, который был подхвачен Дмитрием. Полиция Из конгресс-центра нас перевели в отделение полиции, которое находится буквально за углом, Там нас обыскали еще несколько раз, причем еще две повязки, которые находились у Дмитрия Нечаева под свитером, за все эти шесть обысков так и не нашли. После обысков нас посадили в обезьянник, где мы провели в общей сложности целых 10 минут. Наши вещи были сложены в больших целлофановых мешках на скамейках напротив нашей клетки. Как нам сообщил на английском чешский летчик, который нес за нами эти вещи, пока нас конвоировали от Конгресс-центра, это наше право наблюдать за своими вещами и просить что-нибудь оттуда. По первой же нашей просьбе полицейские выдали нам кока-колу и наш табак, а также сразу же дали прикурить, как только мы свернули цигарки. Только я докурил, как меня выдернули на разговор без протокола со спецслужбами. Мы с Димкой проводили для них курсы повышения квалификации, Им понадобилось целых три часа, чтобы выяснить, что такое НБП и с чем его едят. От нас им нужно было понять, как нам это все удалось. Мы, не стесняясь, рассказывали об этом, так как в следующий раз все равно все будет по-другому, и мы их опять обманем, как всегда. Во время разговора в кабинет зашла следователь с переводчицей, и мне было представлено постановление о возбуждении уголовного дела по статье «Разбой». Как потом оказалось... Это ошиблась в зоопарке переводчица. Но тогда я лишь усмехнулся. Разбой так разбой. У меня возникло ощущение, что в комнате запахло латышами. Я усмехнулся, пожал плечами и сказал спецслужбам. «Ну, разбой нам за подобные акции еще никогда не предъявляли». Человек из спецслужб спросил, планировалась ли эта акция, на что я ему ответил, что в свете предъявленной бумажки на эту тему не хочу говорить». Они мило улыбнулись и извинились. Дальше их стало интересовать, как относится НБП к политике Путина, к событиям в Норд-Осте. Провел политинформацию, которая была прервана полицейскими, забравшими меня фотографировать и снимать пальчики. Пока меня возили на дактилоскопию, мы мило побеседовали с полицейским, который сидел за рулем и отлично разговаривал по-русски. Он сказал, что согласен с нашей акцией и вполне разделяет наши требования. Во время фотографирования чехи заценили мою татуировку с бравым солдатом Швейком, как-никак местный национальный герой. Одновременно мы посмотрели два выпуска новостей, где мы шли за главной новостью. Национал-большевистская партия, повязка крупным планом. Весь остальной саммит отошел на второй план. «Надо отметить, что чешские полицейские разительно отличаются от своих российских коллег. У них нет на лице печати мента, я из МВД. Когда они ходят в штатском, то хрен поймешь, что они из полиции. Некоторые из тех, кого мы видели, носят панковские прически, всякие фенечки, драны, джинсы. Они ходят в полицию, как на службу. Восемь часов отработал, а дальше личная жизнь». Они не чувствуют себя хозяевами на улице, когда любой гражданин находится у них в полной власти. Нет, они просто служащие. Отсюда и корректное, по сравнению с Россией, отношение к задержанным. После дактилоскопии меня привезли обратно, где допросили. Выдали повестку на 18 декабря для ознакомления с делом и сообщили мне, что это мое право приехать и ознакомиться с материалами дела. Право, но не обязанность и выпустили на улицу под дождь, 23.21 чешского времени. Нечаева допросили раньше, и мне сказали, что его тоже уже отпустили. Прага, чужой город, чужая страна. Где друг друга искать, неясно Я позвонил в бункер, попал между первым и вторым тостом за нас с Нечаевым, сообщил, что нас отпустили, и сказал, что если Нечаев будет звонить, то я его жду возле вокзала, где мы сдавали вещи в камеру хранения. Нечаев не дозвонился, телефон был занят. Нацболы вышли в интернет, но мы все равно встретились, причем именно там. Нацболы имеют друг с другом ментальную связь. Нечаева допрашивали, пока с меня снимали пальцы, а затем его повезли забирать вещи из камеры хранения и на дактилоскопию, откуда его и отпустили. За камеру хранения заплатили чешские полицейские, так как денег у Димки оставался один доллар. На вокзале произошел забавный инцидент. Дмитрия, закованного в наручники, конвоировали трое полицейских. Двое держали его под руки, а третий шел впереди и открывал все двери. Эта процессия шла через весь вокзал. Отъезжающие антиглобалисты смотрели на это с охеревшим видом, а один местный бомж который, видимо, сам не раз попадал, подбежал, вставил Нечаеву в зубы стрелянную прикуренную сигарету и сказал по-чешски «держись». После того, как встретились возле закрытого вокзала под дождем, более бестолкового места для встречи придумать было нельзя, мы отправились кататься на трамваях по ночной Праге. В Праге есть дневные трамваи, а есть маршруты, которые ходят только ночью. Вот в них-то мы и спали от конечной до конечной. Когда нас уже подзаколебали эти трамвайные экскурсии, мы наткнулись на очередной, конечный, на укуренных в распиздень чешских анархистов малолеток, которые не могли даже встать со скамейки, и единственное, на что они были способны, это вручить нам добрый джойнт. Мы не смогли отказаться от подобного предложения. Во время разговора два Дмитрия признались, кто они и что здесь делают. Два Томыша никак на это не отреагировали ввиду полной невменяемости, а девочка-анархистка Виктория посмотрела на нас и заявила «Все вы русские и ёбнутые, а вы так вообще камикадзе». Отсюда вывод. Антиглобалисты, в общем-то, неплохие ребята, но на героический жертвенный поступок не способны. Путь домой. В Польше и Чехии очень много граффити. Уделано все, что можно». Электрички, трамваи, заборы и дома, туннели в метро, исторические памятники в Праге. Мы тоже оставили свой след. В нескольких местах в Праге появились надписи «Прага – русский город, мы еще вернемся» – НБП. Всю дорогу от Праги до Львова мы спали, время от времени доставая паспорта на границе. Мы проснулись на автовокзале во Львове, вдохнули воздух родной империи – Продрали заспанные глаза и прикурили сигареты. И тут же на нас обрушилось родное государство. К нам подбежали двое в штатском, показали удостоверение уголовного розыска и потребовали предъявить документы, сразу же спросив, сколько мы привезли с собой наркотиков. Но убедившись, что мы журналисты, извинились и ушли. И мы сразу же поняли, мы дома. Постскриптум партия по чешски страна в полицейских протоколах и местных газетах так и было написано яко активиста национально-большевистские страны Дмитрий Бахур декабрь 2002 года